Глава 12 Заполненная пассажирами электричка бойко отстукивала километры. С обеих сторон железнодорожного пути почти беспрерывно тянулись дачные городки и целые городища с островерхими летними домиками. По мере удаления от Новосибирска вагоны пустели, освобождаясь на каждой остановке от навьюченных рюкзаками дачников. У кооператива «Синий лен» вышли две пожилые женщины и заспешили к дачам. Антон Бирюков пошел следом за ними. Служебный домик сторожа Натылька оказался сразу за распахнутыми воротами, огороженного проволокой дачного городка. Бывший шкипер находился на вахте и, похоже, искренне обрадовался неожиданному собеседнику. Первым делом он, конечно, спросил, не нашли ли убийцу. Получив отрицательный ответ, сокрушенно покачал головой. «Вот якорь его зацепи!» «Изот Михеич!» — обратился к старику Антон. «Вы на самом деле видели того паренька с магнитофоном, когда он шел из кооператива к автобусной остановке?» Старик поправил на голове капитанскую фуражку. «Не стану утверждать, что паренек был именно тот, которого убили, но хромал сильно». «Почему же, кроме вас, никто из дачников не видал его?» «Видали, да боятся сказать. Кто, например?» «Например, Елена Фоминична больше моего видала. Сторож показал на соседний небольшой домик в зарослях Малиника. Вот ее дачка. Только в данный момент Фоминичны на даче нет. Она здесь по субботам до воскресенья бывает. Тот раз аккурат субботний день был». «Потому я к куме Зинаиде в баньку и потопал». «Так что же Елена Фоминична видела?» — заинтересовался Антон. «Паренек, по ее словам, в кооператив не заходил, за воротами на лужайке сидел, а музыку ему вынесла из кооператива молодая девушка. Я, видать, в тот момент белишко для бани собирал, потому и проворонил эту процедуру». «А Елена Фоминична не сочиняет?» Ну, что вы, она женщина серьезная, инженером на крупном заводе работает. У Фоминичны слово золото, ерунду не болтает, как другие сороки. Значит, девушка вынесла магнитофон и... И, как говорит Фоминична, они немного посидели вместе на лужайке, музыку покрутили. Потом вроде бы поругались. Паренек сразу к автобусу захромал, а девушка бегом вернулась в кооператив. Где ее дача? Той девушки, она не нашинская. Фоминично на единственный раз ее здесь видала, и предполагает, что она гостила у Валентина Александровича. Это кто такой? С виду мужчина невзрачный, но чувствуется птица большого полета, вежливый, культурный и умом не обижен. Участок вместе с дачным домом купил в нашем кооперативе весной. Денег у него, видать, куры не клюет. Живет на широкую ногу, с размахом. В даче все необходимое есть. И цветной иностранный телевизор установил. Показывает загляденье. Я к нему на огонек заглядываю. Принимает с великим удовольствием. А про заграничные дела знает больше, чем в газетах пишут. Откуда он такими секретными сведениями располагает, сказать затрудняюсь. «И еще мне непонятно. Человек уже в хорошем возрасте, но живет бабулем нелюдимо. Натылька понизил голос. «Предполагаю, может, он вышедший на пенсию разведчик, а?» «Кто его знает?» – сказал Антон. «Какое отношение имеет та девушка к Валентину Александровичу?» «Фоминично определила, будто по возрасту она в дочке ему годится. Может, дочка и есть». «А дача его где?» Сторож вывел Бирюкова за угол служебного домика и показал на покрытую оцинкованным железом островерхую крышу мезонина, заметно возвышающегося над соседними строениями. «Вон верхотура видна. Шагайте по тропинке вдоль проволочной ограды и прямо в гараж упретесь. Это и есть участок Валентина Александровича». Гаражную пристройку ему в порядке исключения разрешила установить правление кооператива, чтобы новая «Черная Волга» под дождем не мокла. «Он сейчас на даче?» — спросил Антон. «Целыми днями, как сурок, сидит. То газеты читает, то садом занимается, то телевизор смотрит. Иной раз от скуки в Новосибирск на Волге сгоняет. Как-то и я за компанию с ним прокатился». Квартиру свою проведал. Сноха приняла на удивление. Не поверите, даже четвертинку к обеду не пожалела. Что это она так раздобрилась? Ордер на собственную жилплощадь получила. Сразу я что-то неладное заподозрил. А вчера внук у меня здесь гостевал. Говорит, на днях будут вселяться в новый дом. Хороший парень. Внук, что ли? Ну а кто ж? Студент... «В водном институте учится. За дедом в Кельватер на речфлот подался. Башковитый капитаном быстро станет. Я тоже по флотскому ремеслу сообразительным был. Да громотежки не хватало для капитанства. Внук, понятно, меня перещеголяет. Главное, парень не пьющий и безотказный. Я тут между делом два ведра смородины заготовил. Предложил ему, чтобы домой увез». Другой бы молодец на отрез отказался груз тащить, а Павлушка оба ведра сгреб и на электричку, даже музыку свою оставил. Какую музыку? почти машинально спросил Бирюков. Магнитофон, похожий на тот музыкальный ящик, с каким хромой паренек наяривал. Посмотреть его можно? Сейчас вытащу, покажу. Натылька, чуть не запутавшись в Клешах, нырнул в низкую дверь домика, и быстро вынес оттуда черный с никелированной отделкой «Националь». «Вот какая нарядная шарманка! На батарейках, но орет, хоть уши затыкай!» Разглядев заводской номер магнитофона, Бирюков понял, что расслабляться сегодня не придется. «Где внук раздобыл такую шарманку?» — спросил Антон. «Бог его знает. Раньше у Павлуши плохонький магнитофончик был, часто ломался». — откровенно ответил старик. «Изот Михеевич, этот магнитофон украли у паренька, которого убили». Сторож удивленно моргнул. «Чего-то, товарищ, вы путаете. Внук мой со шпаной не дружит. Номер магнитофона совпадает. Может, Павлуша с рук его купил». «Придется, Изот Михеевич, забрать у вас магнитофон». «Забрать, конечно, не штука, да вот натылько помялся. Как я перед внуком отчитаюсь? Оформим документально, в присутствии понятых». «Ой-ой, хотите при свидетелях меня позорить? Нет уж, лучше без документов забирайте». «Без документов, Изот Михеевич, нельзя». «Как так нельзя, якорь его зацепи?» Бывший шкипер потянул ворот тельняшки, словно та внезапно сдавила ему горло. «Надо, дорогой товарищ, придумать какую-то ложь во спасение!» Оформление добровольной выдачи магнитофона заняло немного времени. По умоляющей просьбе старика, Береков разрешил придумать для понятых, будто музыкальную шарманку сторож нашел в кустах, когда собирал смородину. Однако эту ложь во спасение в протокол не записали. Закончив формальности, Антон Бирюков направился к даче с мезонином. Вблизи дачи была на загляденье, срубленная из отборных сосновых бревен с резными оконными наличниками, карнизом и высоким крыльцом, тоже украшенным затейливой резьбой. Она походила на сказочный теремок. Прилегающий к даче участок занимались стелющиеся сибирские яблони, усыпанные довольно крупными желтыми плодами. У крайнего дерева коренастый мужчина с пышной рыжеватой шевелюрой неторопливо обрывал яблоки и складывал их в эмалированное ведро. Спортивный костюм с широкими белыми лампасами на брюках и на рукавах куртки делал сборщика яблок похожим на тренера. Знакомство состоялось непринужденно. Узнав от Бирюкова, что он из уголовного розыска, мужчина, нисколько не удивившись, назвался Валентином Александровичем Езерским и вроде из любопытства спросил. «Наверное, по поводу недавно случившегося здесь убийства?» «Да», — подтвердил Антон. «Вам что-нибудь известно об этом?» «Только из разговоров дачников». «И все?» «К сожалению, ни выстрелов, ни подозрительного шума лично я, как и другие дачники, не слышал, хотя последнюю неделю с дачи надолго не отлучался. Всего на один час по утрам уезжаю в райцентр за свежими газетами». Бирюков показал японский магнитофон. «А вот эту музыку вам не доводилось видеть?» Езерский скользнул равнодушным взглядом по националю и спокойно ответил. Такая же музыка имеется у меня. Как бы на нее взглянуть? Пройдемте в дачу. Следом за хозяином Береков поднялся на резное крыльцо и вошел в небольшую кухню с газовой плитой, посудным шкафом на стенке и обеденным столом у окна. Справа от входа в углу стоял небольшой импортный холодильник. За кухней служащий своего рода прихожей Располагалась просторная светлая комната, обставленная скромной мебелью, среди которой выделялся на тумбочке цветной панасоник. «Первый раз вижу такую роскошь на даче», — глядя на телевизор, — сказал Антон. «Единственное мое развлечение. К зиме придется эту роскошь вместе с дачей продать. Опять уезжаю в заграничную командировку», — ответил Езерский. Он достал из тумбочки под телевизором магнитофон «Националь» и протянул его Антону. «Пожалуйста, смотрите». Номера магнитофонов разнились всего одной единичкой. Изъятый у сторожа Натылька имел номер 13676. На магнитофоне Изерского стоял номер 13677. Когда Бирюков обратил на это внимание Валентина Александровича, тот равнодушно сказал «Вероятно, куплен в одно время с моим в Новосибирской березке». «Вы когда покупали?» «Месяца три назад». А поточнее, Езерский достал из тумбочки несколько инструкций по радиотехнике. Полистав одну из них с фотографией «Националя» на обложке, подал Бирюкову гарантийный талон. Здесь указана точная дата продажи – 14 июня. Талон номер 30736 был заверен штампом новосибирского магазина «Березка». Возвращая его Езерскому, Антон попросил «Валентин Александрович, постарайтесь вспомнить внешность хотя бы одного покупателя, который одновременно с вами оформлял покупку магнитофона». «Я никого не запомнил», — быстро ответил Езерский, и, словно оправдываясь, поспешно добавил, «Когда поступает в продажу японская радиотехника, в «Березках» к прилавку трудно подступиться, где уж там запоминать». «По-моему, вы не искренне, сказал Береков. Езерский усмехнулся. «Догадываюсь, хотите меня уличить в спекуляции чеками внешпосылторга?» Поверьте, мне нельзя заниматься запрещенным промыслом. Скомпрометировав себя на родине, я не получу визу на выезд за границу. Ошибаетесь, Валентин Александрович, меня не чеки интересуют. Из-за этого магнитофона убит человек. Из-за такого пустяка? Для вас пустяк, а для кого-то эта игрушка оказалась дороже человеческой жизни». «Ну, а при чем здесь я?» «Есть предположение, что этот магнитофон попал к тому парню, которого убили, из рук девушки, гостившей у вас». «Мне уже 55 исполнилось», — невесело сказал Езерский. «В моем ли возрасте заигрывать с девушками?» «Почему непременно заигрывать? Могло быть случайное знакомство. Помогите, Валентин Александрович, разобраться». Не представляю, чем могу помочь. Искренностью и только искренностью у вас есть взрослая дочь? У меня вообще нет детей. Тогда что за девушка была у вас на даче в одну из недавних суббот? Если вас тревожит заграничная виза, то обещаю сохранение тайны. В пределах закона, разумеется. Езерский долго молчал, потом, будто пересилив себя, Тяжело вздохнул. «Вы правильно сказали. Случайное знакомство и... Моя глупость от душевной пустоты». Он открыто посмотрел Берекову в глаза. «Чтобы поверить в это, надо начинать рассказ издалека». «Я внимательно вас выслушаю», — сказал Антон. Езерский помолчал. «Хотите выпить кофе?» «Спасибо, вот отчаянно откажусь». «Что ж, будем пить чай. Сейчас сделаю прекрасную индийскую заварку». Валентин Александрович пригласил Брюкова пройти с ним в кухню. Предложил сесть за стол и, достав из посудного шкафа яркую квадратную жестянку, принялся колдовать у газовой плиты с чайником. Приготовив чай, он стал рассказывать о себе. По образованию Езерский был инженером гражданского и промышленного строительства. Сразу после окончания Сибстрина он уехал работать за границу и с той поры приезжал на родину только в отпуск. Строил промышленные объекты во многих странах. Женился поздно, за сорок. Брак оказался неудачным. Нынче весной, приехав в отпуск из заграничной командировки в Новосибирск, Язерский оставил жене кооперативную квартиру, а сам, чтобы иметь пристанище, купил у бывшего сокурсника по институту дачный участок. «Так я оказался членом кооператива «Синий лен». «Вырастил за лето кучу яблок и теперь не знаю, куда их девать», с усмешкой сказал Валентин Александрович. Бирюков слушал не перебивая. Из подваль он присматривался к собеседнику, стараясь не пропустить фальш, Но в спокойном голосе езерского лживых интонаций не чувствовалось». Это был усталый человек с бледным, почти не загоревшим лицом, усыпанным едва приметными веснушками. веснушчатые крапинки пестрели и на руках. «Замечательный напиток, с удовольствием сделав несколько глотков чая», — сказал Антон. «Последние запасы из столичной березки», — ответил Валентин Александрович. «Во внешторговских магазинах не только промышленные товары продают». В Москве были и продуктовые. Сейчас принято решение о ликвидации всех березок. Почему? Из-за нашей неразберихи и дефицита вокруг этих магазинов стали твориться безобразные дела, связанные со спекуляцией, чеками и мошенничеством. Вместо того, чтобы навести порядок, избрали более легкий путь, не задумываясь над тем, что из этого получится. А что может получиться? Ну, во-первых, большая часть заработанной советскими людьми валюты будет оставаться за границей. Зачем ее обменивать на рубли, если на них здесь нечего купить? Во-вторых, нарушится принцип социальной справедливости. За ликвидацию березок ведь с пеной урта ратовали обыватели демагоги. По их мнению, если прикрыть внешпосолторговские магазины, им портвалом повалит на прилавки госторговли. «Ничего подобного. Импорт как был дефицитом, так и останется. И вот, к примеру, сказать, я, отдав государству заработанную за границей валюту и вернувшись в Союз, буду смотреть на пустые полки магазинов или стоять в очереди. А тот же демагог, не вложивший во внешнюю торговлю ни цента, но имеющий связи с торгашами, будет по блату отовариваться импортом и похохатывать надо мной». Куда как справедливо. «За границей действительно хорошие заработки?» Спросил Бирюков. «Неплохие, но их надо заработать. В Союзе можно получать приличные деньги, ничего не делая. Там, за рубежом, за ничего не делание не платят. Приплюсуйте высокие цены на продовольствие и жилье, ограничения в быту, не всегда приятные национальные обычаи и так далее и тому подобное». Такова картина райской жизни, которая раздражает наших обывателей и бездельников. У бездельника вообще настолько чувствительное сердце, что ему не пережить, если у соседа все в порядке. По его глубокому убеждению, если он сам бездельничает, то и сосед этим же должен заниматься, а не наживать состояние за границей. Вот такую с позволения сказать социальную справедливость он приветствует. Езерский неожиданно смутился. «Извините, не кстати расфилософствовался. А с той девушкой, которую вы назвали моей гостьей, я познакомился в Новосибирской березке. У Любы не хватало пяти чеков на духи Шанель. Ее зовут Любой? Да, Люба Зуева. Работает швеей, кажется, на Северянке. Бирюков чуть не поперхнулся. «Валентин Александрович». «Вы ничего не путаете?» Язерский удивленно поднял глаза. «Что здесь путать? Имя распространенное, фамилия не весть какая, замысловатая, швея, профессия вполне женская. Может, северянку спутал с фабрикой соревнования, а в остальном путать нечего?» «Значит, у нее не хватало пяти чеков на духи?» «Да, Люба была готова отдать мне десять рублей, но...» В связи с предстоящим закрытием березок в них творилось повальное столпотворение. Расхватывали буквально все, что лежало на прилавках. На меня внезапно накатило нечто фатовское. Я выкупил этот флакончик духов и подарил Любе. Радость была неописуемая. Вышли из магазина, разговорились. Люба хотела отказаться от подарка и пыталась вручить мне имеющиеся у нее чеки. Я рассмеялся и показал пачку бумажек, которые просто девать некуда. Она ахнула и робко спросила, не продам ли, пусть по двойной цене, 300 чеков на японский магнитофон для ее брата. При этом у Любы было такое умоляющее личико, что я невольно проникся симпатией и пообещал, как только японская радиотехника поступит в «Березку», подарить магнитофон лично ей, а она пусть сама решает, отдать его брату или мужу. Люба сказала, что не замужняя, дала номер телефона и попросила звонить в нерабочее время или по выходным дням. Адрес не сказала? Нет, только телефон. Язерский, наморщив лоб, задумался. Вот склероз, уже не могу вспомнить номер. Телефон домашний, уточнил Антон. По-моему, да, а не общежитие. Утверждать не берусь, но ну да бог с ним, с телефоном. Проще говоря, в июне через знакомых продавцов мне удалось вне очереди попасть в «Березку», когда туда поступили японские национали. Сразу купил два, один из них себе для забавы. Попробовал дозвониться до Любы, телефон не ответил. После еще несколько раз звонил, тоже безрезультатно. А полмесяца назад поехал в райцентр за свежими газетами, которые обычно покупаю в киоске «Союз Печати» на железнодорожном вокзале. На глаза попалась кабинка телефона-автомата междугородной связи. Набрал новосибирский номер Любы и услышал ее голос. Сказал, что магнитофон у меня на даче. В ближайшую субботу Люба приехала и забрала националь. Вот и все. «Бесплатно?» – спросил Антон. Язерский, опустив глаза, отхлебнул из чашки несколько глотков чая. «Ох уж это Люба! С ней, как говорится, не заскучаешь!» Схватила магнитофон, сказала «Сейчас вернусь» и убежала. Прошло около часа. Я стал подумывать, что больше не увижу ни Любы, ни магнитофона. «Нет», — она заявилась. Глаза сияют, а сама какая-то вздернутая. Выпили по чашке кофе. Стала успокаиваться. Я предложил еще по чашечке. Она утвердительно кивнула, потом уставилась на меня и говорит. «Валентин Александрович, понимаю, что в благодарности за вашу доброту надо бы остаться у вас на ночь, но я, честное слово, не проститутка». Такая откровенность меня рассмешила. «Вот и хорошо, Любушка, я прекрасно обхожусь без проституток». Она вновь засияла. «Валентин Александрович, вы необыкновенный мужчина. Дай вам Бог огромного счастья!» Раскрывает сумочку и выкладывает на стол пачку денег. «Здесь 600 рублей, можете пересчитать и убедиться. Я сказала, мол, магнитофон – это подарок. Все равно мне чеки девать некуда». Люба запротестовала, дескать, брат отказался взять бесплатно и велел немедленно отдать 600 рублей то есть рыночную стоимость националя. В конце концов сошлись мы на трехстах рублях. Расплатившись, Люба взяла документы на магнитофон и... Больше я ее не видел. Внимательно слушая Езерского, Бирюков вспомнил печальное лицо Любы Зуевой и не мог поверить в такое перевоплощение. Вести себя так смело и непосредственно могла, пожалуй, Даша Каретникова, Насколько ее заочно представлял Антон, но не Люба Зуева. Стараясь рассеять сомнения, Бирюков показал фотографию Каретниковой. «Это не Люба?» Езерский отрицательно повел головой. «Извините, портреты таких отчаянных девиц печатают на обложках журнала «Секс». Люба выглядит постарше, у нее приятное лицо, аккуратная прическа и скромная одежда». «При встрече сможете ее узнать?» «Конечно». Антон посмотрел на часы. «Через двадцать минут будет электричка. Не согласитесь ездить со мной в райцентр, чтобы встретиться с Зуевой?» «Люба разве не в Новосибирске живет?» «Живет там, но сейчас должна быть в райцентре. Это ее брата убили». «Да», — удивился Езерский. «Не надо ждать электричку». У меня Волга на ходу.